Глава вторая. Мы поели картофельного пюре с колбасой, и с яйцами. Чудесное блюдо. Два года прошло с тех пор, когда я в последний раз видел яйцо. О картофельном пюре вообще нечего и говорить. Мы насытились и сидим у большого стола. Лампа струит свет, канарейка поет, от печки исходит тепло, а волк разлегся у ног под столом и спит. Ничего лучше нельзя себе и представить. А теперь, Эрнст, расскажи все, что тебе пришлось пережить, говорит мой отец. Пережить? Повторяю я и задумываюсь. Собственно, мне ничего не пришлось пережить. Все время шла война. Какие же могли тут быть переживания? Я тщетно ломаю себе голову и не могу ничего припомнить. О том, что происходило на фронте, говорить со штатскими невозможно. А больше я ничего не знаю. Должно быть, вам здесь пришлось пережить значительно больше, говорю я в свое извинение. Это действительно так. Сестры начинают рассказывать о том, с какими усилиями им удалось сколотить этот ужин. Дважды жандармы на вокзале отбирали у них все припасы. и на третий раз они сообразили зашить яйца в пальто, колбасу запрятали в блузу, а картофель в карманы под юбку. Только таким путем им удалось пронести продукт. Советник Плейстер умер от воспаления легких. Собаку доктора Кнотта поймали и переварили на мыло. Барышня Ментруб родила ребенка, а вторая дочь тети Греты вышла замуж даже за рот мистра. Что ты скажешь на это, Эрнст? Мне нечего сказать на это. На своем веку я видел немало мертвых ротмистров. Они продолжают рассказывать о том, что произошло после моего последнего отпуска. Я прислушиваюсь к их словам, но вскоре мои мысли уносятся отсюда. Раньше все это имело для меня значение. Но теперь... Какое мне дело до всего этого? Я встаю и выглядываю в окно. Внизу, на протянутые веревки, висят подштаники. В сумерках они болтаются туманным белым пятном. И неожиданно передо мной встает другая картина. Треплется ветром белье, одинокая губная гармоника, наступление в сумерки и множество мертвых негров в выленивших синих женелях с вывороченными губами и налившимися кровью глазами. Газовая атака. На мгновение эта картина совершенно отчетливо передо мною, а потом она заволакивается туманом, словно передо мною плещутся под штаники, я снова чувствую за своей спиной присутствие родных, комнату, тепло. Прошло, думаю я, и с облегчением поворачиваюсь к ним. Но во мне остается беспокойство, и постепенно оно возрастает, Я чувствую тоску по своим товарищам, несмотря на то, что я лишь недавно расстался с ними. Я хочу встать и побежать к ним. Я пока что не могу себе представить, что я навсегда останусь в кругу семьи. Я все еще испытываю чувство, словно нам предстоит завтра, послезавтра или позднее снова пойти в поход, плечом к плечу, ругаясь и проклиная, но не размыкая рядов. Украдкой взглядываю я на часы. Всего лишь два часа, как я дома. Но мне кажется, что с того времени, как я расстался с Людвигом и Вилли, прошло две недели. В конце концов я встаю и выхожу в коридор за своей шинелью. — Ты не хочешь сегодня остаться с нами? — спрашивает меня мать. — Мне надо еще пройти в казарму, — говорю. Я ей и лгу. Я не могу сказать ей правду. Она провожает меня до лестниц. Подожди, — говорит она, — здесь темно, я посвечу тебе. Да я ведь могу спуститься вниз по этим нескольким ступенькам и в темноте. Сколько мне пришлось на своем веку миновать в темноте воронок и ухабов под ожесточенным обстрелом. Но я терпеливо жду возвращения матери с лампой. Ее маленькое изможденное лицо озарено золотом струящимся, сквозь абажур ламп. Будь осторожен, Эрнст, — говорит она. — Смотри, чтобы с тобой ничего не случилось, — кричит она мне вслед. Я останавливаюсь. — Что может случиться со мною здесь, на родине, когда кругом мир, — удивленно улыбаюсь я? И внезапно меня охватывает странное волнение, сладкая боль. Неужели всего этого не было? Неужели я снова... Ребенок, которому надо посвятить на лестнице. Ребенок, с которым что-нибудь может случиться на улице. Неужели все остальное было только сном? Только привиделось. Свет лампы падает в это мгновение на пряжку моего пояса. Нет, я не ребенок больше. На мне мундир. И стремительно сбегаю я вниз, перепрыгивая через три ступеньки сразу, захлопываю за собою дверь. Я хочу поскорее быть снова со своими товарищами. Прежде всего я отправляюсь к Альберту Троски. У его матери заплаканные глаза, но это так и полагается сегодня, и в этом еще нет ничего дурного. Но и Альберт не тот, что был прежде. Он мог бы быть веселее. Его старший брат сидит за столом. Я не видел его целую вечность и знаю лишь, что он очень долго пролежал в лазарете. Он потолстел, и у него румяные полные щеки. — Здравствуй, Ганс. Снова здоров? — весело говорю я ему. — Как делишки? — Все-таки лучше всего, когда бегаешь на своих двоих. Ганс бормочет в ответ что-то нечленораздельное. Госпожа Тросски вздыхает и выходит из комнаты. Альберт подмигивает мне. Я удивленно оглядываюсь и лишь теперь замечаю, что рядом с Гансом лежат костыли. «Все еще не в порядке?» – спрашиваю я. «Нет», – отвечает он, – «теперь в порядке. На прошлой неделе меня выписали из лазарета. И схватив костыли, он несколькими резкими движениями перебрасывается поближе к печке. У него ампутированы обе ноги. Вместо правой ноги у него металлический протез, вместо левой у него уже имеется искусственная нога с ботинком». Мне становится стыдно за свои глупые слова. — Я не знал этого, Ганс, — говорю я. Он кивает головой. Он отморозил себе ноги в Карпатах. Потом началась гангрена, и в конце концов ноги пришлось ампутировать. К счастью, только ноги. Госпожа Троски принесла подушку и подкладывает ее под протезы. — Оставь, Ганс, все будет хорошо, и ты снова сможешь бегать. Она садится возле него и ласково поглаживает его руки. — Да, — говорю я, — только для того, чтобы что-нибудь сказать. — Ты-то хоть сохранил ляжки? — Мне и этого хватит, — говорит он. Я протягиваю ему сигаретку. Что еще делать в такую минуту? Мы продолжаем беседовать о всякой всячине. Мы говорим с трудом и поминутно запинаемся. Но когда я или Альберт встаем и переходим на другое место, Мы ловим на своих ногах томящийся взгляд Ганса. И мы видим, как мать следит за его взглядом. Всегда одно и то же. У вас есть ноги, вы можете ходить, а у меня их нет. Пока что он не может ни о чем другом думать. Его мать занята только им и не замечает, что это причиняет боль Альберту. Так долго не выдержишь. «Альберт, нам надо пройти в казарму», — говорю я, выдумывая причину, которая дала бы ему возможность пойти со мною. «Да», — быстро подхватывает он. Очутившись на улице, мы облегченно вздыхаем. Вечер медленно отражается на мокром тротуаре. Ветер колышет фонари. Альберт недвижным взглядом смотрит вдаль. «Я ничего не могу поделать», — говорит он. Но когда я сижу с ними, вижу его, и мать, тогда я начинаю думать, что я повинен во всем, и мне стыдно за себя, потому что у меня еще есть обе ноги. Я бы охотно отрубил себе одну ногу, если бы этим можно было хоть сколько-нибудь помочь. Он топает ногой и хватается за свой орден. Какое-то издевательство по сравнению с тем. Я готов оплевать себя, меня рвет от того, что я здоров, до чего кажешься себе гнусным. И только потому, что остался невредим. Если бы у меня была хоть ранена рука, как у Людвига, тогда бы я не раздражал его так сильно. Я пытаюсь утешить его, но он по-прежнему отводит глаза в сторону. То, что я ему говорю, не может его убедить, но я-то хоть чувствую некоторое облегчение. Так всегда, когда кого-нибудь утешаешь. Мы идем к Вилли. В его комнате так неприглядно. Кровать стоит у стены в разобранном виде. Ее придется несколько увеличить. Вилли за эти годы настолько вырос, что не помещается на ней. На полу валяются доски, молотки, пила. На одном из стульев блестит огромная миска с картофельным салатом. Перед ранцем Вилли стоит на коленях госпожа Хамеер и роется в нем. Самого Вилли в комнате нет. Мы ждем. Через пять минут он входит. У него торжествующий вид, и он орет во всю глотку. — Вот это повезло! Сегодня вечером у нас будет куриное фрикассе! В руках у него петух, которым он размахивает словно флагом. Золотисто-зеленое оперение петуха светится и мерцает, гребень отливает пупуром, на клюве виднеются капли крови. Несмотря на то, что я плотно поел, я чувствую, как у меня во рту собирается слюна. Вилли радостно размахивает в воздухе тушкой. Его мать встает и дико восклицает. Вилли, где ты его раздобыл? Вилли гордо сообщает матери о том, что он его поймал за канавой, и тут же свернул ему шею. Все это он успел проделать за две минуты. И, похлопывая мать по спине, он добавляет Этому мы научились там. Недаром Вилли, замещал кошевара. Мать смотрит на него, словно он убил ребенка. и потом зовет своего мужа. — Оскар, — она, — ты только погляди, он свернул шею петуху Биндинга. — Как Биндинга, — осведомляется Вилли, — этот петух принадлежит соседу, молочнику Биндингу. Господи, зачем ты это сделал? И госпожа Хамеер опускается на стул. — Не могу же ее упустить, это и жаркое, — говорит Вилли, — у нас теперь это уже в крови. Госпожа Хомейр Не может успокоиться. Воображаю, что теперь будет. Этот биндинг несносный человек. — За кого ты меня принимаешь, — говорит Вилли. Теперь он чувствует себя задетым всерьез. Неужели ты воображаешь, что меня видела хоть одна собака? Я не новичок в этом деле. Это как раз двадцать пятый по счету, попадающий ко мне в руки. Это мой юбилейный петух. Мы можем его съесть самым спокойным образом. Биндинг и понятия не будет иметь, куда он девался. И, нежно покачивая птицу, он добавляет, мы его сварим или будем жарить. — Неужели ты воображаешь, что я съем хотя бы кусочек? — кричит вне себя мать. — Немедленно отнеси его назад. — Я пока что не сошел с ума, — отвечает Вилли. — Но ты же украл его, — стонет она в отчаянии. — Украл? — Вилли раздражается смехом. «Вот это здорово! Я его реквизировал! Чего ради попался он мне на дороге? На войне, как на войне, я тоже не побегу без толку на английскую батарею. Украл! Когда берешь чужие деньги, тогда еще можно говорить о воровстве, но не сейчас. Когда берешь себе что-нибудь теси снова, если это говорить, то выйдет, что мы на своем веку накрали немало, а, Эрнест?» — Ясно, — отвечаю я, — ведь петух сам виноват, что попал попался тебе под ноги. Совсем как тогда было с наседкой нашего батальонного. Помнишь, как ты тогда накормил куриным фрикассе всю роту? Одно к одному, на одну курицу одна лошадь. Вилли чувствует себя польщенным и улыбается. — Да, Вилли умеет стряпать. И он снова обращается к матери. — У тебя найдется что-нибудь для растопки? — А не то я возьму этот стул. Он все равно многому не стоит. Госпожа Хамейер растерянно глядит на своего сына. Потом она выхватывает у него из рук стул и петуха и отправляется к молочнику Биндингу. Вилли совсем обескуражен. Я с трудом могу понять, что мы не должны брать на растопку стул после того, как там нам случалось сжигать целый рояль только для того, чтобы сделать кусок... жесткой конины, хоть сколько-нибудь съедобным. Я еще могу примириться с тем, что здесь нельзя давать волю рукам и хватать живность, хоть там все то, что было съедобно, давно перестало быть вопросом морали и стало вопросом счастья. Но мне совершенно непонятно, чего ради следовало отнести мертвого петуха обратно. Ведь даже самый бестолковый рекрут отлично понял бы. что это могло повлечь за собой только излишние совершенно бесполезные неприятности. «Если здесь так пойдет дальше, то мы еще подохнем с голоду. Попомни мои слова», — утверждает Вилли. «Если бы мы были только среди своих, то через полчаса у нас было бы куриное фрикасе, Я бы его приготовил под желтым соусом». И в огорчении мы решаем направиться в казарму. Там нас поймут скорее. Юб и Валентин одиноко сидят в большой пустынной комнате. Увидев нас, они радостно здороваются с нами, ведь теперь можно будет сыграть партию в скат. Юб ухитрился в течение двух часов произвести себя в солдатские депутаты. Собственно, он сам и избрал себя, но в казарме царит такой беспорядок, что никто толком ничего не знает. Тем самым он обеспечил себя на первое время, потому что его прежняя должность уже занята. Его адвокат написал ему из что женщина-секретарь работает и лучше, и дешевле. Должно быть, Юб за время пребывания на фронте успел отвыкнуть от этой работы. Времена теперь очень тяжелые, и он весьма сожалеет, что не может взять его к себе на службу. Письмо заканчивалось наилучшими пожеланиями на будущее. «Славное дерьмо!» — меланхолически замечает Юб. «В течение всех этих лет...» Я только и мечтал о том, чтобы избавиться от этих прусаков. А теперь только и думаешь, как бы остаться с ними. Да, да что там. Так погибать и это погибать. И он объявляет восемнадцать. У Вилли на руках чудная карта. Двадцать, отвечаю я за него. А ты, Валентин? Валентин пожимает плечами. Двадцать четыре. Юб пасует на сорока. В это мгновение появляется Карл Брегер. — Вот мы и снова собрались все вместе, — говорит Вилли и располагается поудобнее. — Казарма — подлинная родина солдата. — Сорок один. — Сорок шесть, — вызывающе выпаливает Валентин. — Сорок восемь, — грохочет в ответ Вилли. — Черт побери, игра становится занятной. Мы пододвигаемся к игрокам. Вилли с наслаждением откидывается к стене и разыгрывает из себя большого барина. — Да чего здесь хорошо и уютно. На столе мерцают огарки, у стены темнеют койки, и мы едим большие ломти сыра, который нарезает нам тесаком юб. «Пятьдесят!» — неистовствует Валентин. Распахивается дверь и влетает Тьядан. «Зэ! Зэ!» — лепечет он. От волнения он заикается и не в состоянии выжить из себя ни слова. Мы хватаем его и начинаем волочить по комнате. «Уж не выкрыли у тебя, девки, твои деньги?» — участливо осведомляется Вилли. Тот качает головой. «Зе-зе-зе!» — зе. «Смирно!» — командует Вилли. Тьядан вытягивается. Заикание прошло. «Зелик! Я нашел Зелига!» — торжествует он. «Человечий!» — орет Вилли. «Если ты солгал, то я выкину тебя в окно!» Зелик был в нашей роте фельдфебелем, бестием высшей марки. За два месяца до революции его перевели в другую часть, и мы до сих пор не могли найти его. Тьяден рассказывает о том, что Зелик открыл трактир «Король Вильгельм» и что у него замечательное пиво. — Скорее к нему, — кричу я, — и мы теснимся к выходу. — Но сперва мы зайдем за Фердинандом, — говорит Вилли. Тот еще должен рассчитаться с зелигом за Шредера».